Третье. Проза Искандера — одна из немногих опор русского читателя в современном мире, в котором все съехало со снов и держится на честном слове. Каждое слово Искандера, неизменно честное, веское и веселое, возвращает читателя чувство, что мир стоит на прочной опоре и никуда не денется, и усилия наши по-прежнему имеют смысл. Всем его коллегам, в большинстве своем, конечно, младшим, ибо Искандер вошел в патриаршеский возраст и проживает его достойно, с горским изяществом и стоицизмом, гораздо легче становится от мысли, что каждое утро он садится за свой письменный стол и записывает стихи, афоризмы, публицистику, а то и прозу, если повезет. В этом есть благотворная незыблемость. Но дело не только в этом. Казалось бы, он сделал достаточно, и для признания, и для бессмерти. Из мировой литературы уже не вычеркнешь дядю Сандро, восхитительного болтуна, хитреца, лентяя и труженика, лавкача и воина, танцора и пахаря, и старый хабук, и тали, и даже несчастный козлатур, не дающий потомства, но увековеченный в уморительной повести 1966 года, все теперь так же полноправные и полнокровные, как Тиль, Чичков, Везухов. Швейк или Мелькиадес. Но он работает, как дерево не может не плодоносить, как земля не может не родить, как гора не может не возвышаться над прискорбно плоским окружающим миром. Работа может быть естественной, как дыхание, и необходимой, как вода. И он, вернувшись к юношескому увлечению стихами, пишет совсем коротко и просто. «Жизнь — неудачное лето». Что же нам делать теперь? Лучше не думать про это. Скоро захлопнется дверь. Впрочем, когда-то и где-то были любимы и мы. А неудачное лето лучше удачной зимы. Ну, раз Искандер работает, все в порядке.